О том, как поспорили тигр и прохожий Корейская сказка Стояли в горах две деревушки Только узкой тропкой через высокий перевал Можно было добраться от одной к другой А в давние времена в тех местах водился тигр Каждый год нападал он на путников Долго совещались жители тех деревень, как быть. Думали, думали. Наконец решили сделать западню. Как-то один прохожий шел через перевал и услышал какие-то странные звуки. Стал озираться, видит в яме огромного тигра. Мечется тигр в яме, вылезть хочет. Увидел он у ямы человека и стал жалобно просить, чтобы тот спас его. — Прохожий, помоги мне, никогда не забуду твоей услуги, всем своим друзьям о тебе расскажу, будут они служить тебе верой и правдой, только спаси меня. Прохожему стала жаль тигра, сломал он деревце, что росло поблизости, опустил в яму. Ухватился тигр, выскочил из ямы, потянулся на радостях, а вместо благодарности прыгнул на прохожего сейчас разорвет. Страшно испугался человек. — Разве не я тебя спас, неблагодарный? Скоро же ты забыл об этом, да еще и съесть меня хочешь! — рассердился он. — Забыть-то я не забыл! — отвечал тигр. Но ведь и в беду-то я попал из-за человека. Он наш вечный враг. И напрасно ты стараешься разжалобить меня. — Что ж, может быть, ты прав, — сказал прохожий. — Давай попросим кого-нибудь рассудить нас. Вот обратились они к Волу. — Неправ, конечно, человек, — сказал Вол. — Он на нас возит... Тяжелый груз заставляет таскать телеги, а затем убивает и поедает, и даже шкуру нашу забирает. Съешь его, тигр. Понравился этот ответ тигру, и он еще свирепей двинулся на человека. — Погоди, погоди, давай сосну спросим, она уже давно прислушивается к нашему разговору, — сказал прохожий. — Нет на свете никого хуже человека, — отвечала сосна. — Он рубит деревья и сжет нас в печке. Не будет ему от меня сочувствия, — промолвила сосна и гордо подняла свой взор к небу. Увидел тигр, что даже сосна на его стороне совсем разъярился. — Кого не спрашивай, все одно остается тебя съесть плохо дело. Вот-вот тигр прыгнет на прохожего. Пожалел прохожий, что спас такого неблагодарного тигра, но делать нечего. Да тут, к счастью, выскочил из рощи заяц. Обрадовался прохожий. Может, зайчишка что-нибудь придумает? Ведь прославился же он своей смекалкой. Рассказали они зайцу, что и как. Заяц подумал, подумал, И говорит, «Хм, так и быть, рассужу вас по справедливости, но я должен посмотреть, как все было с самого начала». Тигр торжествующе взглянул на прохожего. Он не сомневался, что и заяц встанет на его сторону. «Хорошо», — согласился тигр и прыгнул в яму. А заяц и говорит прохожему, — Ты попал в беду из-за того, что спас тигра? — Пусть сидит себе в яме, а тебе лучше оставаться в яме, — наклонился он к тигру. — Тогда не надо будет спрашивать, кто прав, а кто виноват. Все само собой, ясно. Прохожий и заяц ушли своей дорогой, а злой тигр крутился-крутился в яме, да и испустил дух